Но обстоятельства сложились так, что все вышло как раз наоборот. Мать Самвела, жестокосердная и надменная Арцруни, пользуясь мягким и податливым характером вармездухт, не только удержала за собой славу и честь госпожи над госпожами, но даже сумела подчинить вармездухт своему влиянию. Вот почему и сегодня присутствие вармездухт почти не было заметно для матери Самвела. Она продолжала смотреть в окно на Аштишатскую дорогу, не обращая никакого внимания на Вармисдухт. Неожиданное появление Сака в Тароне вызвало у нее всевозможные предположения. «Зачем едет он сюда?» — размышляла она. «Осматривать свои владения? Что это значит?» Этим счастливцам досталось, без меча и без крови, столь много земель, что они даже не помнят, где находятся эти владения, и никогда их не посещают. Несомненно, его прибытие имеет какую-то скрытую цель. Вармездухт уже начинала томиться. Несколько минут ее занимала веселая ласточка, которая, выпорхнув в открытое окно щебеча, покружилась по обширной зале и затем опустилась на голову большого медного бюста стоявшего на мраборной подставке. Это был бюст Мамгуна, родоначальника Мамиканянов. С большим любопытством ласточка разглядывала окружающую роскошь и остановила взгляд на двух женщинах, сидевших в раздумье. Не найдя в них ничего интересного для себя, она вспорхнула, снова покружилась по зале и с веселым щебетанием вылетела из окна. Сегодня в Армездухт была приглашена в гости к матери Самвела. Она жила в отдельном дворце. Толпа ее служанок, евнухов и рабов составляла четвертую часть всего населения замка. Все они были перс. Отправляя ее в Армению, брат дал ей, кроме богатого приданого, и целый отряд слуг. В приданой получила она доходные поместья, расположенные по правому берегу Тигра, села и поселки у границ Осирии. Чтобы рассеять скуку, молодая женщина порой брала лежавшее около нее пышное пахало из павлиньих перьев с ручкой и слоновой кости, обмахивала им свое разгоряченное лицо. В такие моменты браслеты из красного коралла на ее обнаженных руках Приятно постукивали. Тачатуи все еще продолжала смотреть в окно. Вармисдухт, чтобы напомнить о своем присутствии, спросила. сак едет сюда один?» «Нет, с ним Месроп», — секретарь его отца, — ответила княгиня, оборачиваясь к своей забытой гости. «Я Месропа никогда не видела», — сказала Вармисдухт. «Скоро увидишь красивый, изящный молодой человек». Последние слова Тачатуи произнесла особо отмечая. Вармездухт вспыхнула. Разговаривали по-персидски. Сак тоже красивый молодой человек», — заметила она. «Он даже красивее месропа», — добавила Тачатуи с горькой усмешкой. Вошел сам Вел. «Здравствуй, Вармездухт». «Здравствуй, мать моя», — сказал он и приветливо поцеловал сначала руку матери, а затем в Армисдухт. Появление Самвела рассеяло тоску в Армисдухт, и ее красивое лицо заметно оживилось. «Ну что же, где твои гости?» — спросила мать с особой интонацией. Самвел подошел к окну и взглянул на каменные солнечные часы, вделанные рядом с башней. «Опоздали немного. Должны скоро приехать». «Теперь я вижу», — сказал он, меняя разговор, — «как ты любишь Саака». — Что же ты видишь? — с тайной досадой спросила мать. — Вижу, как ты разукрасила зал и как нетерпелива из-за того, что Саак опоздал. Княгиня засмеялась. — Знаешь ли, Самвел, скоро к нам, и другие гости, чего ты не сядешь? Самвел сел напротив в армист ты матери. — Какие же это гости? — спросил он. — И ты еще спрашиваешь, Самвел, — упрекнула его мать. Точно хотелось сделать ему выговор за забывчивость. Ты же знаешь, что вместе с твоим отцом прибудут именитые персидские полководцы, князья Зик и Карен. Нет сомнений, что, приезжая через сторон, они погостят и у нас в замке. Я это знаю, — ответил самвел и, взяв апахалу у мачехи, стал вертеть его в руках. Но мне кажется, что ты их преждевременно ждешь. Персидские полководцы прибудут не так скоро». До их вступления в пределы Тарона мы еще успеем подобающим образом подготовиться к встрече этих высокочтимых гостей. Не догадываясь об истинном смысле слов сына, княгиня ответила. «Конечно, у нас достаточно времени, чтобы приготовиться к встрече гостей, но ты не знаешь, как бестолковы наши слуги». Сколько им не приказывай, они все равно забудут, куда что поставить, что откуда взять. Мне всякий раз бывает стыдно, когда я принимаю какого-нибудь именитого человека. Но Саак нам не чужой, матушка, он не взыщет. Ты опять про Саака. Раздраженно перебила мать. Я не о нем думаю. Да, забыл. Полководцы Зик и Карен. Знаешь ли ты, Самвел, кто такие Зик и Карен, и какое внимание им оказывают при дворе Шапуха? Услышав эти часто повторяемые имена, Вармисдухт по наивности вмешалась в разговор. «Они просто прислужники моего брата. В моем присутствии они не осмелятся даже сесть». Самвел признательно взглянул на мачеху. «Верно, милая Вармисдухт», — сказал он. «Однако, когда низшие слуги персидского двора приезжают к нам, мы не только усаживаем их на самые почетные подушки», но даже сажаем себе на голову. Слова эти не обидели Вармисдухт, но задели княгиню. Она сердито посмотрела сперва на сына, затем на Вармисдухт. «Тебя, по-видимому, вовсе не огорчают мои жалобы на бестолковость наших слуг», — сказала она раздраженно. «Сегодня утром я прогнала четырех. Представь себе, мне с большим трудом удалось раздобыть соловья». Я подробно объяснила, где повесить клетку и чем кормить птицу, и что же. Вхожу сегодня в зал и вижу, соловей лежит мертвый. Оказывается, вместо того, чтобы повесить клетку, ее поставили на окно. Кошка просунула лапу и задушила несчастную птичку. — Какое безобразие! — воскликнул сам Вэл, сочувственно качая головой. — Из-за этого, конечно, стоило прогнать не только четверых, но и всех слуг. — А кошку-то наказала? «Твои насмешки неприличны, Самвел», — заметила мать. «Ты обижаешь, Вармисдухт?» Самвел обратился к мачехе. «Ты очень обижена на меня». Она, улыбаясь, посмотрела на него из-под длинных ресниц. «Нисколько. В наших лесах соловьев сколько угодно. Но такие, что поют по целым дням, встречаются очень редко», — сердито заметила Тачатуй. «Ты даже не понимаешь, Вармисдухт?» Обычаи в своей религии и на смешке Самвела тебя не оскорбляют. Это не похвально. Вармисдухт покраснела. О чем же шла речь? Дело в том, что мать Самвела не обладала таким утонченным вкусом, чтобы любить пение Соловья. Тут в некоторой мере затронута была религия. В Соловье, по верованиям персов, жил добрый дух, и каждый почитатель Зороастра, считал своим долгом держать у себя в доме соловья, пение которого считалось ежедневным благословением и приносило счастье. Зороастр, предположительно VII век до нашей эры, легендарный пророк и реформатор древней иранской религии, получивший свое название по имени создателя верования, зороастризм. Мать Самвела поместив у себя в доме священную птицу персов, хотела этим показать свои симпатии к персидским верованиям. Это было необходимо, так как она надеялась в скором времени принять у себя в доме полководцев Зика и Карена. Самвел опять обратился к мачехе. — А как ты, в Вармездухт, готовишься к приему? — Никак, — ответила она простодушно. Она не знала о последних известиях из Тисбона. Мать Самвелла еще ничего ей не сообщила. Самвел решил проверить, какое впечатление произведут на Вармисдухт эти вести. «Ты тоже должна готовиться», — сказал Самвел. «Могу тебе сообщить, что тебя ждет очень и очень приятная новость». Лицо Вармисдухт заранее просияло от радости. Княгиня глазами делала сыну знаки, чтобы он молчал, но Самвел продолжал, будто ничего не замечая. Царь Шапух, твой брат, выдал твою младшую сестру за Миружана Артструни.